Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 30. Причём тут Samsung? Разве ввод душивил не дремлень? В том-то и дело, что нет. Его разум родился подобно тому, как зарождается человеческий, но только вот его вселенная в нашем мире не существует, а следовательно, нет и кирпича сознания. Но я думаю, она существует там, в мире, созданном разумом Василия в его вселенной. Но но ведь это невозможно. Я был склонен полагать, что он не личность, а лишь симуляционный объект. Но куда конец привидения или выужено из подсознания персонаж книги? Фантом наконец? Нет, он личность, полноценная личность и личность не нашего мира. О чём вы? Оставшись свободным, ты неожиданно для самого себя начал создавать в этом мире объекты и персонажей, которые никак невозможны в реальности без нашего вмешательства. То, что было с башней по твоему желанию выполнил DreamMine. Это же касается самолёта, водки и прочего. Но вот холодильник? Что, холодильник? Твоё появление необъяснимо. Это могло случиться только по его воле, по воле Господа, но ты воля не его. Твой создатель Василий, и это значит только одно: он обладает могуществом Бога. Но, но что же тогда получается? Каждый человек гипотетический бог в сущности каждый. Если его сознание не ограничивать, Но ведь этого не может быть. Почему? Всему должны быть границы. Если каждый бог, то кто стоит над ними, над всеми богами? Да почему ты решил, что кто-то должен над ними стоять? Но ведь так устроен мир. В том-то и дело, что рассуждая таким образом, ты сам заведомо ограничиваешь себя. Наша модель сознания подстроена под обязательное принятие более высшего над нами, ибо мы его слуги. Свободный же человек не имеет желания подчиняться и исполнять чую либо волю, он просто не чувствует этого. Да? Ты и впрям не чувствуешь? Я не знаю ещё. Пожалуй, не чувствую. Но мне кажется, чем больше я слышу от вас, тем глубже понимаю, о чём вы пытаетесь сказать, и тем глобальнее ощущаю в себе силу. Я понимаю теперь, что мой настоящий мир не здесь. Мой настоящий мир это всё то, о чём я мечтаю. А этот? В этом слишком много грязи, глупости и насилия. Я не знаю, почему это так, то ли от того, что люди ограничены стеной сознания, то ли от того, что их душа ограничена с самого рождения. А может, ещё по какой причине. Всё, с чем я пытался бороться изначально, пожалуй, вовсе не является злом, но обращено во зло именно людьми, их глупостью и алчностью. их ленью. Средства массовой информации и телевидения, самые популярные среди людских масс таблоиды, не говорят и не пишут о душе, о человеке, о его месте в этом мире, о его цели. Но с тупым постоянством и упорством ежедневно повествуют, например, о том, какую прическу накрутила себе великосветская звезда, да какой телефон требуется купить в этом сезоне, чтобы стать по-настоящему счастливым, модным и стильным. На пьедестал поставлены вещи и стремление к обладанию ими. Ценность души замещена ценностью автомобилей, в котором едет тело, приютившее эту самую душу. И люди, одурманенные ложными желаниями, стремятся превзойти друг друга посредством приобретения чего-то материального, обогащения финансов, а не духовного, и унижения себе подобных. Нет, это не моё общество. Или алкоголь. Разве так плох алкоголь? Да вовсе не плох. а порой и необходим для релаксации. Но потреблять его в таких количествах, как это делают они, изо дня в день упиваться до состояния не животного даже, а бессмысленной неразумной амебы. Впрочем, что это я? И амеба имеет цель и функцию. А безудержная пьянь представляет из себя лишь алчищую, новые и все большие дозы алкоголя мразь, вместо мозга, у которой в голове кишит омерзительная склизкая гниль. Общество, большая его часть – Неизлечимо больна, и я уверен, что дело не только в стене. Я думаю, что далеко не всякое сознание, пришедшее в мир, имеет свою вселенную. Какая может быть вселенная у человека, готового служить любому царю, любой идее, только потому, что эта идея заражена большинством? Какая вселенная родится у того, кто, страшась собственной смерти, трясясь за свою жалкую жизнь, может по приказу другого, имеющего над ним власть, убивать. Вся человеческая история — это кровь. И кровь бессмысленная. Никчемное месиво во имя ущербных мимолетных идей. Война оголтелого стада против соседнего стада за обладание стойбищем. Один идиот залезает на вершину холма, придумывает боевой клич — И тут же вокруг него собирается с соном послушных кретинов, готовых разорвать любого, кто клич этот слушать не желает. Это люди? У них есть вселенные? Представляю себе, какие миры создали бы, например, надсмотрщики гитлеровских концлагерей. А вот тут ты попал в точку, Василий. Я был в огромном количестве закрытых вселенных и видел, как многие из них прекрасны и удивительны, как завораживающее их великолепие. Миры абсолютно не похожи на что-либо существующее в мире нашем, но попадались и такие, где сама атмосфера, губительная и чужда всем живому, чужда живому существу, где царит разрушительный утопический хаос, где душу гнетёт и отчуждает от всего светлого мрак, холод, пустота и безысходность, и боль настоящая, воплотившаяся в реальности боль. Но я думаю, в этом может быть и наша вина, ведь мы не даём им взрасти, развиться. Не знаю. Ещё неизвестно, что вырастет из такой вселенной. Впрочем, это личный выбор каждого. Если в мире существует столько насилия, значит, кому-то оно необходимо. Ты знаешь, Дримен, теперь я ясно чувствую свою вселенную. Она там. И я не желаю больше иметь ничего общего с этим миром. Василий повернулся к стене и вдруг, оторвавшись от земли, полетел к ней. У него не выросли крылья, он не превратился в какое-то иное существо. Он просто и легко начал скользить по воздуху, как осенний листок, подгоняемый ветром. Приблизившись к сотам с мерцающими в них кирпичами сознаний, он устремился ввысь. «Это он сам делает?» «Сам. Я ничем не помогаю ему. Невероятно!» «А как же я?» Самсунг сквозь хлопья снега подкатился к стене, гудя и роняя внутри себя продукты и бутылки. Грохот, с которым холодильник мчался к величественному сооружению, остановил Василия. Он обернулся и вытянул руку, приглашая своего друга за собой. И в этот самый миг Самсунг, словно попав вдруг в невесомость, оторвался от земли и поплыл вслед за своим создателем. Лисичкина, которая давно уже находилась в объятиях за гробулька, восторженно ахнула, наблюдая одним глазом чудесную картину. Вторым она созерцала переносицу майора, с которым самозабвенно целовалась уже 10 с лишним минут, пока все вели беседу вселенского значения. Сам майор Загробулька вообще и думать забыл о том, где он находится, кто такие все собравшиеся и кто такой он сам. Он был счастлив. Недавно он воскрес, а уже теперь плыл в океане безумной любви, захлёбывался его водами, качался на лазурных волнах, гип Он тонул в нем с головой, точно как тот трехмачтовый фрегат, пробитый им же, навечно, без надежды на какое-либо спасение. Василий с холодильником летели сквозь снег, озаряемый лучом света, бьющим откуда-то с высоты. Всем было видно, как из стены, почти у самой круговерти неба, бьет этот яркий луч. Словно немыслимые мощи прожектора с вершины гор. Но свет его не рассеивался, он был ровным и чистым, ярким в каждой своей доле. Эта вселенная его разума зовет хозяина к себе. Кирпич его сознания, он всё ещё существует, и он находится у вас. Крис Жерар, стоявший до этого в стороне, устремился к Елисею, который всё ещё крепко держал сумку. Встав возле него, Крис невыразимо печальными глазами впился в Нестратова, словно продрогший под дождём уличный пёс. Не отдать ему сумку казалось преступлением жутким, сравнимым, может быть, с тем, как пнуть грудного ребёнка кирзовым сапогом. «Отдай его!» «Держите!» «Дримейн! Развею его!» Ангел подлетел к кирпичу сознания и, бережно взяв его из лапок зверька, вознес над головой. И ангел запел. Пронзительно и чисто, на необъяснимом языке, несуществующими для сознания нотами, и каждый слышал в его песне что-то свое. Елисей, зачарованно глядя на удаляющегося ввысь свободного человека, услышал такое «Отдай его!» Горы и стены и линии вечного света, дышащие холодом в нашей глубокой душе. Кто вас нарушит и кто проснётся с рассветом в новой вселенной, только ему и нужной. Плыви горизонтами, пей обжигающих ливней нектар. Ты больше не скован, ты сам себе есть материал. И кирпич обратился в лучи света, расплескавшиеся во все стороны серпентину, а затем, собравшись в ярчайшую звезду, устремился туда же, куда летел Василий, ко входу во вселенную, где и был он когда-то рождён. Но чем же всё кончится? Он и правда сможет разрушить стену? Не думаю. Ему это уже не нужно, и потом никакой стены для него теперь не существует. Его разум полностью свободен, и наш мир для него уже не более чем иллюзия. Но ведь умершие, прошедшие круги очищения, также уходят в свои вселенные и остаются там. Чем же отличается он? Не знаю. Возможно, именно тем, что он не проходил кругов очищения, ибо это может быть таким же ограничивающим разумом процессом. Мы долго спорили с Сатаной, и, кажется, только сейчас я понял смысл, а ведь он прост, абсолютно прост. Те вселенные не уникальны, они тривиальны, они построены по принципу нашего мира, они копируют эту модель. А по какому же ещё принципу они должны быть построены? Ты правда ничего не понимаешь, Метатрон. Теперь я точно ничего не понимаю. Пожалуй, я просто буду ждать Божьей благодати и просить его дать мне ответ, зачем всё это случилось и к чему это всё было нужно. Рано или поздно он станет говорить со мной. А если он не ответит? Ведь до сих пор он молчит. Меня Кто же терзает это? Он молчит уже слишком долго. Но у меня есть другая теория, Метатрон. Какая же это теория? Да, интересно послушать. Что мы имеем? Мы имеем уникальный в истории Вечности случай. По никому не ясным сейчас причинам, в бытность Носфературса Ангелом-Мечтатель-Контроллером происходит какой-то сбой. И один человек остаётся свободным. Как это произошло, сейчас непонятно никому, тем более самому Насфературсу, единственному, кто мог бы пролить свет на это событие, но он стал отчужденцем и естественно всё забыл. Да-да. Ничегошеньки не помню. Но поверьте мне, я бы никогда. Спокойно Насфературс не об этом речь. Альтерстенд, нашего экс-ангела, также стал человеком. Да каким человеком? Уголовник, примитив, убийца. Ну, то, что он стал таким, я думаю, к делу отношения не имеет. По большому счету не имеет, однако это тоже странно. Природа альтерстендов настолько разнится с человеческим бытием, что большинство из них, если даже не сказать все, теряя альтер-ангела, остаются в нематериальной сфере, ну или на худой конец уходят в демоны, а также в демоны. Однако и Непи стал человеком. Секундочку, вы помните хоть еще одного, кто после отчуждения своей половины изъявил бы желание уйти в мир людей? Я нет. Да, я об этом и не задумывался признаться. Вот он, видимо, первый и есть. Тот-то, я думаю, что за человек из него вышел, прямо демон воплоти. Но мы отвлеклись. Итак, то, что случилось, случилось. И мы упустили это из виду тогда. Но я не думаю, что он мог бы не заметить, что одного кирпича в стене нет и по земле ходит свободный человек. Хм, пожалуй. У тебя стоящий после Бога 365 глаз на каждый день, а у него глаз несчесть ибо имя им бесконечность. Я думаю, в этом и был его замысел. Во всём этом он хотел показать нам то, чего мы выше не видим, не хотим видеть. Дав волю одному из них, он показал нам, что такое человек и не просто человек, а человек свободный. Показал, что свободный человек и есть тот самый создатель, Бог, тот, кто творит миры, вселенную и всё, что только подвластно настоящему высшему существу. А может быть, в этом и была его воля, чтобы рано или поздно мы и высшие дошли до понимания этого. Может быть, он хотел, чтобы мы поняли, что всё наше величие лишь мнимая ничтожная малость, которая дана нашему разуму и только отбросив её, мы можем постичь настоящую глубину. Ведь кто мы в сущности есть, со всей своей иерархией, могуществом, божественными способностями и знаниями? Мы в точности, как и люди, блуждаем в лабиринте своих заблуждений, среди себя подобных, таких же ограниченных, потерявших истинный смысл душ. А настоящая цель наша выше, и она совсем иная. Ты прав. Но что это значит? Я не понимаю, о чём ты. Мы, обладая высоким саном, так же, как и человек, обладающий богатством или властью, боимся потерять своё могущество. Мы контролируем миллиарды ограниченных сознаний людей, полагая, что правим миром, но так ли это? Ведь мы только исполняем его волю, ибо без него мы никто. А свободный человек всё. Он сам создатель, он выше нас, так же как и Бог. Ибо ничью волю он не исполняет, он сам есть воля. Но Но зачем, по-твоему, тогда наш Бог, независимо от сана, способности и положения каждого высшего, предоставил любому из нас возможность во всякий угодно момент отречься и стать человеком? Для чего? Зачем? Зачем же? Очень просто. Ибо если все мы, высшие, отречёмся, никому будет строить эту стену и круг замкнётся. Мы станем людьми, свободными людьми. Мы все люди, каждое существо, обладающее сознанием, станет чистым разумом, и каждый создаст свой неповторимый мир, в котором и будет его гармония, в котором он будет богом. Все! Все высшие сразу? О, это невозможно. У нас есть долг. Как же мы бросим всё это? Да в том-то и дело, что нет. Нет никакого долга. Эта иллюзия заблуждения. Мы выстраиваем стену сознания, замуровывая в неё самих себя. И в этом твоя теория. Именно. Но кто тогда будет населять эти вновь созданные миры? Фантомы, созданные твоим воображением, люди, выдуманные персонажи, такие вот холодильники. Если мы разорвём цепь, освободив всех, то выходит, что все сознания автоматически создадут невероятное количество миров разлетятся как споры и вырастят новые побеги но кто будет жить в этих мирах ведь не думаешь ты что возможен мир в котором может существовать лишь одно настоящее сознание и выращенные им фантазии или фантомы не знаю а почему нет Чем будет плох такой мир? И разве похож на фантом этот холодильник? М? Он так же реален, как я и ты. Допустим, допустим ты прав или отчасти прав, но разве можно убедить в этом всех высших? Разве они поверят, что смысл их существования заключается в отречении от всего? Это невозможно. Вот в том-то и дело, Метатрон. Именно. Но чему мы учим людей, заставляя их вновь и вновь проходить круги очищения, как не отречению от всего, от ценности мира, от желаний? А сами? Почему же сами мы не можем отречься от своей сути, если это действительно так? То это наше величайшее испытание. Именно, друзья мои. Именно. Все обернулись на голоса из глубины темноты. Знакомый каждому из высших баритон проник в самую глубину души странной, притягательно тревожной нотой. Все увидели, как вдали от стены отделился тёмный силуэт и поплыл к собравшимся. Сатана! И ты здесь? Здравствуй, брат. Здравствуй и прими мой поклон. Сатана выглядел совсем не так, каким большинство людей представляют себе падшего ангела. Длинные, слегка вьющиеся чёрные волосы спадали на обнажённые его плечи. Темно-карие и мудрые глаза смотрели проникновенно из-под густых ресниц. Взгляд его был печален. «Я давно слушаю ваш разговор и удивляюсь, как вы не пришли к нему раньше». «Признайся, вы сговорились, Михаил?» «Нет. Я сам удивлен, что он здесь». «Он ничего не знал. Но ведь ты понимаешь, что не наблюдать всего этого я не мог. Когда на земле появился свободный человек...» Я занял нейтральную позицию. Я просто ждал, чем всё кончится. И должен признаться, кончилось всё именно так, как я и предполагал. Скажи, это по твоей воле он стал свободным? Я лишь слегка усыпил бдительность насфера торса. И этого оказалось достаточно. В действительности я также убеждён, что именно он хотел этого. Как Как теперь я могу верить в то, что это божий замысел? Самое сложное в жизни поверить в то, что любая вера заблуждение. Смотрите. Смотрите на стену. Он уже достиг своей вселенной. Он уходит. Свершилось. Сказав это, тёмный ангел расправил крылья и взмыл ввысь. громадной чёрной тенью он пронёсся над всеми и исчез в мерцающем небе, беспрерывный источающим свет надежды. И сразу после того, как он скрылся из глаз, задрожала каждая из своей ячейки великая стена. Сотрясаемая словно океан, перевёрнутый навзничь, она изгибалась и шла гигантскими устрашающими волнами. Казалось, ещё чуть-чуть и структура её не выдержав взорвётся, погребя под собой всё вокруг. Но этого не происходило. Однако зрелище было ужасно. Снег загружился в югой и завыл дикий ветер, взявшийся непонятно откуда. Луч света, что звал Василия, теперь исчез. И ячейка, откуда он шёл, засасывалась пуповиной, меняя геометрию стены. Он ушёл из этого мира. Он создал свою вселенную. Что это? Она рушится. Что нам делать? Убираться отсюда. Убираться как можно скорее. Сириус, Журар, прыгайте ко мне на плечи. Боже, если это происходит только от того, что один свободный покинул этот мир, что же будет, когда его покинут все? Архангел полетел прочь от стены в сторону, куда бежали Загробулька и Лисичкина. На лету он взял и их двоих и взмыв ввысь, исчез в точке входа в реальный мир, мгновенно переместившись в объективную реальность. Анастасия схватила обезумевшего уже Мамедова и нырнула вслед за Архангелом. Гор тоже устремился за ними, но опомнившись, вернулся, оыскав дрожащую вдали от стены Вознесенскую. "Ну что, звезда моя, домой?" И не дожидаясь ответа, поднял напуганную до смерти теледиву в небо. Гор выглядел сейчас примерно как сумасшедший, беснующий на пожарище собственного жилища. Карие глаза его горели, и в жилах пульсировала кровь, горячая, как лава вулкана. Канал в объективную реальность был открыт всегда, но только высшие могли видеть его. Именно туда, вслед за Архангелом и божественной Минастейд, и влетел птицеголовый фалкон, с лежащей без сознания ему на руках знамиканностью. Елисей сам пытался спасти свою ненаглядную супругу, но не знал, куда лететь. Он метался в небе, прижимая на талию Андреевну к стучащей молотом груди, как ласточка, попавшая в бурю. Его спас Метатрон. огромный и красивый, рассекающий молнии при каждом взмахе крыльев, он в один миг нашёл бывшего ангела, вновь почувствовавшего радость полёта, и бережно, обернув его чудесными своими крыльями, вытащил в объективный мир. Последним границу миров покинул ангел Дримэй. Один он смотрел на стену сознания, полный нерадости глаза. Один он видел, как чудовищная вибрация стихает, как разглаживается поверхность её, только что неожиданно лишившись одного своего сегмента. только он один видел, как всё становится на свои места. И ещё он чувствовал, что где-то там за гранью, которую отныне перейти не ни ему, никому другому уже не по силам, существует теперь новый, прекрасный мир, удивительный и счастливый, полный любви и радости, мир, в котором нет никого, кто был бы ограничен. Фабула Нова. истории в звуке